Всю ночь стоял лютый мороз. Зашло за тридцать. Незаметно погасли звезды, и над головой распахнулась голубизна первозданной чистоты. Гулко скрипел накатанный снег. Дымы столбами упирались в небо. Антициклон. Его безоблачные владения уходили в бесконечность, охватывая и наши цели. Под самолетами еще с ночи горели подогревательные печи, гнали тепло под моторные капоты. В такую стужу моторы запускаются туго, но мои чик-чик и пошли с полоборота. Пожилой, прокаленный морозами техник, помог мне их прогреть, погонял, стоя на крыле на полных оборотах, Потом поправил мои парашютные лямки, привязные ремни, наклонился ко мне, неожиданно поцеловал и скатился по плоскости вниз. В те дни, в такую погоду, не всем удавалось еще раз встретиться со своими техниками. И те из них, кто был постарше, иногда по-дружески ли, по-отцовски ли, как бы благословляли летчиков на удачу. Пора взлетать. Первым пошел Радчук — У Анисимова, смотрю, не запускается один мотор, и вместо него на взлет пошел я, стал справа. К левой стороне подошел Клотарь. Причалил, чуть подержался и вдруг резко отвалил в сторону, перешел на снижение, заспешил на посадку. На земле пожаловался на плохую работу моторов, но сколько их не гоняли на всех режимах, ничего подозрительного не обнаружили. Клотарь остался на земле. Радчук делает второй круг над аэродромом, ждет Анисимова, но тот не появляется. Делать нечего, берем курс на Смоленск. Вот и линия фронт. Воздух чист и прозрачен. Мы всматриваемся в его синеву, боясь прозевать истребителей. Я плотно притерся к Павлу Петровичу и хорошо вижу его сосредоточенный профиль. На карту не смотрю. Она у меня без каких-либо расчетов, сложенная в несколько изгибов, засунута за голенище правой унты. Но маршрут я, в общем, знаю, курсовые углы запомнил, впереди сидит сверчков, умелый штурман, искусный бомбардир не подведет. Во все предыдущие летные годы я старательно работал с картой. Прочерчивал маршруты, измерял путевые углы, вел навигационные расчеты и планшет с картой всегда держал на левом колене. Но мне показалось, что в этом полку мои старшие товарищи, бывалые летчики, сами картой не готовят, и я не видел, чтобы кто-то из них хотя бы носил с собою летный планшет. А штурман, для чего? Похохатывая, внушали мне азы профессиональной свободы скитальца небесных дорог. Ко мне они относились тепло, по-дружески, но слегка покровительственно и даже чуть снисходительно. Мол, поживешь снаше, узнаешь, что к чему. Я тянулся к ним, старался быть рядом, но, как и прежде, соблюдал дистанцию. Сказать по правде, в тот раз я пренебрег прокладкой маршрута, не столько поддавшись влиянию чужих манер и привычек, сколько рассудив, что, держась в строю за родчуком, стоит ли заниматься навигацией. «Уж он-то с Хрусталевым и цель отыщет, и домой приведет», а мое дело — за ним держаться. Вот я и лечу, не глядя в карту. И все идет как нельзя лучше. Но вдруг Павел Петрович повернул лицо в мою сторону и плавно ввел самолет в правый разворот. Куда он? Развернулся градусов на 30 и снова по прямой. Разговорной связи у нас нет. Показываю руками на отворот влево, мол, нам туда, Жесты мои стали настойчивыми, грубоватыми. Постукиваю кулаком по голове, но Рочук и Хрусталев только посматривают на меня и никакой реакции. Я все понял. Командир решил идти на вязьму в такую ясную, с бесконечной видимостью погоду рассчитывать на безнаказанный выход двух бомбардировщиков на Смоленск, до которого еще идти до идти, риск немалый, почти безумный. Больше шансов на то, что мы до него не дойдем. Было бы нас четверо, куда ни шло, а двух слижут сразу. Вязьма ближе, вот она рядом. На ее станции всегда полно эшелонов с войсками и грузами. Все логично, кроме одного. Нам приказано бомбить Смоленский аэродром, а не Вязьму. Это боевое задание, приказ, и значит, выше этого никаких толкований быть не может». А вдруг на машине Радчука появилась какая-нибудь неисправность, и дальше он помимо своей воли идти не сможет? Этого я не знаю. Радчук держит новый курс и смотрит на меня строгим взглядом, как бы требуя следовать за ним. Но я чуть отстаю, ныряю вниз, отворачиваю влево и беру курс на Смоленск. Потом ухожу подальше от греха, еще левее, Справа на траверзе к Вязьме все та же окаянная двоевка с Шмитами 109. Опомнится, поиск будет недолгим. За нашим хвостом предательски тянулся длинный плотный шлейф белого инверсионного конденсата. И вдруг обожгло. Ведь бросил командира. Не дай бог с ним что-нибудь случится. Такие штуки ведомым в боевых условиях не прощают». Но ведь и боевая задача — Смоленска, а не Вязьма. Снова искал я себе оправдание. Одинокий бомбардировщик под бескрайним куполом чистейшего неба в глубине территории противника — абсолютно ирреальная картина. Но мы еще больше пробиваемся вглубь. Успеть бы дойти до Смоленск. Вот там на горизонте он и должен появиться, но его все нет и нет». Наконец, зачернел, а подойдя ближе, обозначился и наш аэродром. Крыло к крылу на белом поле застыли черные силуэты бомбардировщиков. Их здесь около 60. На боевом курсе начали палить зенитки. Чувствую в спешке. Мохнатые дымки в разброс повисают со всех сторон. Это не самое страшное не поднялись бы местные истребители, охраняющие аэродром. Сверчков вслед за стрелками взволнованно докладывает. «Командир, бьют зенитки?» «Это не прицельно, не обращай внимания. Давай как на полигонь. Он тщательно измеряет ветер, вносит поправки в курс, дает последний доворот и... так держать. Воздух тугой и спокойный. Машину не шелохнет. Все стрелки застыли. Вижу боковым зрением разрывы все ближе. Самолет уже черпает шапки. Почему-то они черные, а на вязьме были серые. «Бомбы пошли!» Теперь нужно аккуратно выбраться из огня и вниз, чтобы не маячить у всех на виду. Сверчков и стрелки докладывают. Серия под небольшим углом пересекла стоянку. Загорелись самолеты. Штурман говорит «два», стрелки «три». Вскоре один взорвался. Может, достанется и другим соседним, стоят ведь плотно. Успеваю на миг оглянуться, на снежной равнине чернело бесформенное облако дыма. На пути к Смоленску немцы с двоевки явно нас прозевали. В такую погоду с крутым морозцем, видно, не ждали шальных залетов, но сейчас не пропустят. Ушел ли целый мрачук? Тревога нарастает, а небо как стеклышко. Я еще издали угадываю впереди слева на самом горизонте двоевку и вижу, как из облака снежной пыли врываются одна за другой черные точки и куда-то исчезают. «Мессера!» «Это за мной!» Доворачиваю к лесному массиву, все больше ухожу вправо, прижимаюсь к сосновым кронам — Но мистеров все нет и нет. Куда они подевались? Не для разминки же они взлетели в эту каленую стужу. Кто кроме нас мог потревожить их? Скорей бы к своим. А время как застыло, хотя идем мы на полных оборотах. Наконец на большой высоте появляется пара, медленно смещается в нашу сторону, но оба мечутся как слепые. Видно, мешает им низкое солнце, и они не замечают нас на фоне леса. Пока идут далеко слева, с небольшим обгоном. Я все больше ухожу от них к югу и вижу, как у линии фронта они возвращаются, с обратным курсом проходят в заднюю полусферу, но вдруг резко разворачиваются прямо на нас. Постепенно на догоне со снижением сближаются, и один из них, с дальней дистанции, от нетерпения сует нам пулеметную очередь. Она проходит мимо, но навстречу ей уже мчится очередь нашего пулемета. Не знаю почему, но головной мессер вдруг отвалил в сторону, и за ним потянулся другой. Истребители, я позже заметил, не очень любили драться за линией фронта, но тут, скорее всего, их поджимало горючее, а аэродром оказался слишком далеко за спиной. На том дело и кончилось. Мы пересекли линию фронта и почувствовали себя дома. Но где? Что крепко уклонились вправо, это понятно. Подворачиваю круто влево, пока наугад. Как назло, ни одного приличного ориентира. Все леса, леса. Промелькнет дорога, деревенька и опять леса. Вытаскиваю из-за глянища свою голую карту. Ничего не узнаю. Приближается расчетное время посадки, но нет ни одного ориентира, который бы напоминал подходы к аэродрому. Чертовщина какая-то. «Где мы летим?» Набираю высоту, хватаюсь за какую-то железку, иду по ней в надежде выскочить хотя бы на крупную станцию или пересечение с рекой, дорогой. Всё напрасно. Дороги в никуда. Поворачиваю карту и так, и этак. Полная немота. Сквозь нижнюю прорезь приборной доски вижу, как светится в кабине штурман, припадая то к левому, то к правому борту. Оба ругаемся, и всё толку. Лишнего горючего у нас нет, пора садиться, пусть даже не дома. Ну вот радисты заметили аэродром. Наш, конечно, советский, но не тот, где нас ждут. Выпускаю шасси, сажусь. На стоянке выключаю моторы. Беспомощно оглядываюсь по сторонам, пытаемся со штурманом понять, где мы. Стыдно, но что делать? К нам никто не подходит и не проявляет ни малейшего интереса. Рядом под чехлами стоят истребители, на некоторых из них работают механики. Высылаю к ним в разведку стрелка с задачей осторожно, словно незначай, узнать название аэродрома. Он, мы видим, кому-то подтянулся прикурить, затевает разговор, весело жестикулирует артист и вскоре взбирается ко мне на крыло, тихо докладывает «Химки!» «Черт возьми, вот это номер!» Химки за обрезом моей карты севернее Москвы, а наш аэродром южнее. Вот достойная месть за неподготовленную карту, за моё штурманское легкомыслие, с которым я впервые так доверчиво пустился в полёт, да ещё боевой. Этой науке мне хватило на всю мою долгую лётную жизнь. Но Василий-то, Лаврентьевич... Сейчас он то руками разводит, то хватается за голову. Я, правда, слишком долго ходил произвольными курсами, Надеюсь, что штурман все-таки ведет счисление пути, а он, видимо, не отходя от пулемета, больше смотрел за воздухом, чем на часы и компас. Его никак не упрекнешь. Теперь я иду к начальству и докладываю, что из-за длительного маневрирования При преследовании немецкими истребителями вынужден был избрать для посадки этот аэродром, в связи с чем прошу немного бензина, чтобы возвратиться на свой. Немолодой капитан с красными от бессонницы глазами кисло улыбнулся и распорядился насчет бензозаправщика. Нашлась ей крупномасштабная карта этого района, и уже возвращаясь домой, я глаз с нее не сводил, сверяясь по каждому кустику на земле — На посадку пришли в сумерках, полосу подсвечивали прожекторы. Короткий зимний день угасал. На стоянках суетился народ, готовясь к ночным боевым вылетам. Не успел я выключить моторы, как кто-то оказался на крыле. «На старт, командиру!» «Где Радчук?» — руя в свою очередь. «Радчук давно дома!» «Слава богу, с души как тяжесть слетела!» Под самолетом меня ждала полуторка. У самого Т прохаживались нервной походкой и всматривались в закатную даль командир дивизии Логинов, Тихонов и заместитель командира полка майор Смятиенко. Я подошел к комдиву и доложил о выполнении задания по Смоленскому аэродрому. Командиры переглянулись. Они были очень удивлены моим докладом и стали подробно расспрашивать, об обстановке полета, картине Смоленского аэродрома и результатах удара. Оказывается, нашу радиограмму с борта о выполнении задания КП не получил. Вероятно, помешала малая высота полета, с которой радист поспешно отстучал ее, отвлекаться от пулемета на повторную долбежку до получения квитанции в этом полном опасности в воздухе было рисковано. Командиры заметно оживились но мрачная тень с их лиц все еще не сходила. Только тут я понял, что на старте ожидали вовсе не мой экипаж, на нем уже был поставлен крест, а наше возвращение — это как явление Христа народу. Ждали Анисимова. Просчет времени он мог еще держаться в воздухе, но пришел конец и расчету. Анисимов так и не вернулся, прихватив с собою и мой экипаж. В тот день узнать удалось немного. Мотор на его самолете не запускался долго, но, наконец, пошел. Командир, не теряя лишней минуты, вихрем вырулил на старт, сходу взлетел и сразу лег на курс. Это было время, когда Радчук отходил от Вязьмы, а я еще шел на Смоленск. С той поры об Анисимове не звука. Но в предположениях мы не ошибались. Отгремели все военные годы, отшумело немало мирных, прежде чем вполне рельефно обрисовались последние мгновения жизни моего экипажа и их нового командира в его первом боевом полете. Судя по месту их гибели, шли они, конечно, на вязьму. Двоевские истребители, переполошенные рычагом, но больше всего моим самолетом, углубившимся на запад, все-таки раскочегарили свою нежную технику и поднялись на перехват именно в ту минуту, когда я должен был, возвращаясь после удара по Смоленску, о чем истребители, нужно думать, были предупреждены, подходить к траверзу двоевки. Но тут неожиданно прямо на них напоролся Анисимов, на которого вся орава сразу и навалилась, и только позже, спохватившись от нее, отвалила пара и бросилась вслепую, «Наперерез моему самолету. Да опоздала, и номер не удался. Крестьяне, свидетели этой воздушной драмы, видели, как не то пять, не то шесть мистер Шмидтов в стае вертелись над бомбардировщиком, обдавая его со всех сторон пулеметными очередями, как он, продолжая идти вперед, отчаянно маневрировал, отбивался огнем и, видно, кого-то хорошенько стеганул, потому что тот круто пошел вниз и с дымным следом потянул на свой аэродром. В ясном солнечном небе долго стрекотало оружие, но вот Фил-4 завалился в крен и стал проваливаться все ниже и ниже. Машину покинул Анисимов. Он раскрыл парашют, но приземлился мертвым. В виске у него была пулевая рана. Пистолет лежал рядом, привязанный шнуром к кобуре чья пуля пробила висок командира, своя ли пистолетная, смессеров ли, что огнем преследовали его, висящего на стропах. Еще не поздно было и остальным прибегнуть к спасению, но штурман Володя Самосудов, стрелки родисты Николай Каменев и Николай Ладник оставались в падающем самолете. Живы ли они были в те минуты? Немцы не отставали и сопровождали их, добивая до конца. А на Ил-4 все еще стучал чей-то пулемет. Потом и он затих. Самолет сбрил верхушки сосен и врезался в лесную чащу на краю поляны. В Перми... На бульваре Гагарина, в доме номер 103, до самой недавней кончины, ждала своего единственного сына, одинокая и очень старенькая женщина, Варвара Петровна Самосудова, Володина мама. Она знала всю эту историю и неутешно сокрушалась, что Володя не полетел в тот день со мной. О, как страшны бывают и неизлечимы материнские заблуждения. Анисимова увезли полицаи, и хотя в начале 70-х годов отыскался еще живой их коллега, благополучно отсидевший свой срок в ГУЛАГе, он не мог вспомнить, куда девали командира. Самолет долго горел и рвался, но и потом к нему никого не подпускали. Кому-то Володиной смерти в неравном бою показалось маловато, чтобы зачислить ее по разряду геройских то ли дело таран. И вот спустя тридцать лет из этой трагедии местный краевед и газетчик Колпаков выстроил неуклюжую версию, будто самосудов, оставшись без летчика, сам направил самолет в скопление вражеских танков. Боже, с каким гневом обрушился он на меня, не сумев подсоединить к своей выдумке. Но это не помешало ему расписать таранный удар в газетах, растрезвонить в школах и в училище. Да что там краевед? Начальник кафедры истории партии и партполит работы была такая. Военно-воздушная академия имени Гагарина, кандидат наук генерал Зайцев, занявшийся сбором материалов о таранных ударах, на которых, к слову, и защитил диссертацию, вписал в свои бурно взраставшие с года в год списки и Володю Самосудова, едва прослышав о нем из пермских пределов и, не удосужившись, как и во всех других случаях, хотя бы бегло сверить долетевший к нему слух с архивными документами. Управлять самолетом Самосудов не мог хотя бы потому, что шел бой, и он обязан был лежа на животе в передней части своей кабины, где расположен пулемет, вести огонь по противнику. Управление же самолетом располагалось у задней стенки, и на неустойчивом в продольном отношении самолете, чем серьезно страдал Ил-4, перейти к рулям, когда их бросил уже командир, было просто немыслимо. Да и что он делал бы с ними, не имея никаких навыков в технике пилотирования? Но было еще одно немаловажное обстоятельство, с которым следовало бы посчитаться. Ни в деревне Лужки... Над которой шли последние секунды боя, ни в той рощице, что лежала в четырех километрах южнее, куда завалился самолет, как и во всей ближайшей глухой и бездорожной округе, не было не только никаких войск, но хотя бы захудалого склада, куда бы можно было бы направить бомбардировщик, если бы он не падал, а летел. Но разве это остановит усердие следопытов в кавычках? Не помню, чтобы во время войны с такой интенсивностью вспыхивали тараны. А о тех, что были, мы знали из газет и приказов на перечет, по пальцам. Зато Зайцев за мирное время набрал их более 500 Переполнив список ложными сведениями, он грубо подверг недоверию обстоятельства подвигов и тех, кто действительно нанес урон врагу ударом своего самолета. Воистину, «Медвежья услуга» героики советских военно-воздушных сил.